Глава седьмая. «Шанс». «А вы не догадываетесь», — хмыкнул я. «Имеем представление», — заявил собеседник. «Но хотелось бы услышать из первых уст, каковы причины, зачем ей разум?» «То есть», — опешил я, — «чтобы не быть безвольной тупой мясной куклой». «А чем плохо жизнь безвольной тупой мясной куклы? Разве она понимает, что она тупая и безвольная мясная кукла?» «Погодите», — взмолился я, — «к чему вы клоните?» «Мы лишь учим тебя, младший брат». Только сейчас понял, что все фразы, что я услышал, произносили разные голоса. Да, они звучали похоже. но принадлежали точно ни одному разумному. «Хм...» — протянул я. «Я рад учиться. Однако ваш метод мне кажется не очень-то педагогичным. Вы ничего не объясняете внятно. До всего приходится додумываться самостоятельно. Но ведь ты — первородный младший брат. К чему тебе, пастыри?» «Действительно, к чему?» И зачем я вообще к этим задавакам равнодушным обратился? Вы отказываетесь помогать. На всякий случай решил уточнить я. Не отказываемся. Тут же услышал ей еще один новый голос. Вы поможете? Не поможем. Я скривился и покачал головой. Да уж, послал бог родственничков. Толку с них, как с козла молока. Зато с радостью нос во все мои дела. «Однако они правы. Как бы не противно было это признавать. Если я хочу вырасти и найти свое истинное место в этом мире, должен полагаться в первую очередь на себя. Пусть медведи-конвоиры при мне всего лишь второй день, но такой тотальный надзор начинает действовать на нервы. Мы с советником вроде бы и заключили соглашение на равных, но в нем сильнейший оказался равнее Да за последние два дня в моей жизни произошло столько необычного, что голова кругом. И забавнее всего, что мои метаморфозы отразились сразу на нескольких галактиках. В детстве, когда смотрел фильм про Нео, тоже хотел быть избранным. Хотел отличаться от других, быть выше. Но черт его дери не настолько же. Такие масштабы пугают. Самую малость. Ну да ладно, хватит рассусаливать. Уверен, родственнички мониторят мои мысли и тихо хихикают в своих уголках вселенной. «Хорошо», — слух проговорил я, — «справлюсь сам». Тишина была мне ответом. «Хм, ну молчите, молчите. Придвиньтесь поближе к экранам, достаньте из холодильника в пиво и наслаждайтесь». Рычание Джека и ругань за дверью звучали приглушенно, будто издали. но уже через секунду начали приближаться я явственно слышал каждый звук а космические красоты вдруг сменились интерьером кабинета конунга хотя теперь уже беловой я отчетливо понимал что пока беседовал с братьями на земле прошло не больше пары мгновений зрители и не заметили временного отсутствия солиста к тому же тело то мое все равно было здесь э протянула ира вновь придвигаясь ко мне Меня порядком утомила борьба с девушкой и ее постоянные попытки вонзить в мою шею зубы. Резко перехватив руку несчастной, я дернул ее вниз, бросив тушку Джека через бедро. Тут же перевернул мордой в пол и уселся на спину. «У-у-у-у!» <сосы> пыталась сбросить меня безмозглая дурочка. <сосы> «Ого!» — выдохнул за моей спиной Наталья. «Жестко!» — судя по голосу полковнику, нравилось происходящее вокруг. «Чёртова садистка!» Слабенький Джек ничего не мог сделать. Она продолжала выйти, дёргаться, но не доставляла мне особых проблем. Я уперся ладонью в основании черепа девушки. Тут же почувствовал привычное тепло, греющее руку, и запустил. «Да-да, именно трансформацию материи. Ведь в основе любой материи энергия. Из чистой энергии рождаются целые галактики». «Мы сражаемся с помощью энергии. Почему же не изменить ее?» Я обуздал часть альтер-энергии, сдавившей слабый огонек ириных сил, сравнил ее с источником энергии девушки и придал общие черты. Пускай я работал с малым объемом альтер-энергии, но от осознания того, что творю, по спине пробежали толпы мурашек, а на лице расползалась довольная улыбка. Хотя большинство людей не имеет статуса, но и в них есть энергия, как во всем, что нас окружает. А значит, увеличив объем этой энергии, можно наделить человека новыми силами. Я только что это доказал. Тело подо мной прекратило выйти и судорожно дергаться. Ее дыхание выровнялось. Теперь девушка просто спала. Смахнув со лба капли пота, я начал подниматься на ноги, когда в глазах помутнело. Колени подкосились и... «Осторожно, герой!» — усмехнулась Белова, успевшая поймать меня за подмышки и аккуратно садить на край подиума. Я с огромным трудом поднял голову и устал осмотрелся. Ира лежала рядом, Наталья, улыбаясь, заглядывала мне в лицо. Инопланетяне стояли поодаль, пребывая в глубочейшей задумчивости. «Альтер Альфа сотворил невозможное!» Не сводя глаз с лишённой чувств девушки, проговорил Драгурис. «О чём ты?» — выдохнул я. «Посмотрите её статус!» — пробасил Мьорк, откинувшись на спинку стула. «Здешняя мебель, конечно, по размерам превосходила человеческую, ибо сделана под люмпусов, но медведи смотрелись на ней весьма комично. Меховые задницы каждого из троих сидящих свисали с обоих краёв сидушки». Я последовал совету Бьоргуса и, повернувшись к Ире, мысленно велял Информацию. Дыхание на миг перехватило. Боль короткой вспышкой пробежала по телу. Я поморщился. Все-таки финт с изменением энергии дался мне огромными потерями собственных сил. Однако увиденное на время отвлекло от насущных проблем. Человек-страх. Соответствует вашим 25% управления первородной энергией. Статус. «Отрицательная дельта. 701 из 701. Запросить более полную информацию?» Я сидел неподвижно, пытаясь осознать только что прочитанное. В голове уже зародился целый ворох выводов. Я боялся в них верить. Не дай бог еще накаркаю и спугну возможную удачу. «Чего застыл-то?» — проследив за моим взглядом, хмыкнула Белова. Удивительно, но полковник искренне улыбалась и даже не пыталась скрыть ярости. «Начнем с главного», — посмотрев на нее, медленно проговорил я. «Разве у не должно быть в статусе слова «искусственный»?» Наталья улыбнулась еще шире, но ответить не успела. Ее самым наглым образом перебили. «Индисис из Дума и Тальтер Альфа смог запустить в девушке эволюцию». «Эндессисис предполагает, что чик девушке больше не нужен». Я задумчиво закивал головой точно расхаживающий взад-вперед голубь. Стало быть, ни одному мне в голову пришла эта безумная мысль. «Есть еще кто-то, кто считает так же?» Серьезным тоном спросил я, оглядев каждого присутствующего. «Это очевидно, хоть и невероятно», — взял слово «Мьорк». Остальные медведи, уверенными кивками, поддержали командиром. «Не хочется забегать вперед!» — воодушевленно выпалила Белова. Но, похоже, у человечества появился шанс. И я повернулся к ней, отметив, что в данный момент от хладнокровного и расчетливого полковника ФСБ в этой даме не остался следа. Насколько же противоречивая натура! А? До сих пор не могу полностью понять, что у нее на уме. «Сейчас, например, она искренне радуется за людей». «Принудительная эволюция!» Продолжал изумленно таращить все три глаза Драгурис. «Эндисисис поверить не может!» «Кроме того, не умолкала Наталья, ты сразу поднял ее до 25%!» «Но делать окончательные выводы пока что рано!» Пробухтел главный медведь. Я молча переводил взгляд с одного оратора на другого, соглашаясь с их мнением. Затем остановился глазами на Ире. Все так же мирно спит. Интересно, что она выдаст, когда проснется? «Если Альтер райфа будет так перенапрягаться», — продолжил Мьорк, — «нам придется оградить его от подобных усилий». Он грозно нахмурил мохнатые брови. «Что вы такое говорите?» Уперев руки в бока, воскликнула Белова и обожгла медведя гневным взглядом. «Лишь выполняя приказ», — оскалился Бьоргус, продемонстрировав громадные желтоватые зубы. «Мне кажется, вы превышаете полномочия», — не унимал полковник «Знай свое место, человек», — рыкнул Мьорг. Наталья с широко распахнутыми от ужаса глазами заползла на подиум и взжалась спиной в стену кабинета. «Уважаемый!» – холодно проговорил я, глядя в широкую морду предводителя «пятерки медведей. «Впредь прошу не использовать превосходство на людях, иначе мне придется расценивать подобные действия как прямое нарушение договора, о чем я буду вынужден незамедлительно проинформировать советника». «Мы чтим договор и выполняем приказ», – твердо ответил медведь, с не отводя глаз. «Но если вдруг приказ изменится...» Он многозначительно хмыкнул, снова показал страшные зубы размером с мой указательный палец и демонстративно отвернулся. «Натус, ты в порядке?» Через плечо обратился к девушке. «Конечно!» — процедила она. Хм, а вот и привычные стальные надки в ее голосе. Образовавшуюся давящую тишину нарушил осторожный стук в дверь. «Сань, как вы там? Можно выйти?» Робко поинтересовался Артур. «Заходи!» — обрадованно крикнул я. Дверь медленно, чтобы снова не задеть стоявшего за ней Георга, отворилась, и в кабинет неуверенно заглянул Луцезарий. Похоже, парень до конца не отошел от точечного удара превосходством. Однако, стоило ему увидеть Иру, растерянный взгляд Артура сменился предельной сосредоточенностью. «Удивительно!» — прошептал он и поднял на меня изумленные глаза. «Чудо, достойное носителя легендарного статуса!» «Александр устал!» — крикнула из-за моей спины Наталья, обращаясь к стоявшим за Артуром людям. «Принесите ему поесть. А Ирину стоило бы положить на кровать. Неизвестно, сколько она еще проспит».